ослабление поведения, ухудшающего качество жизни. Третья категория терапевтических целей включает виды неадаптивного поведения, которое может лишить пациента шансов добиться нормального качества жизни. Нередко у пациентов наблюдается больше одного вида поведения, препятствующего нормальному качеству жизни. Некоторые пациенты моей клиники имеют проблемы в 5-6 сферах. Принципы выбора определенного вида поведения для работы на психотерапевтическом сеансе следующие. Во-первых, приоритетными следует считать непосредственные проявления поведения. То есть, если у пациента нет денег для того, чтобы поесть или снять жилье, финансовые проблемы выходят на первый план и имеют более важное значение, чем работа над алкогольной зависимостью, если только пациент не провел всю предыдущую неделю в отрезвителе. Во-вторых, сначала следует разрешать более простые проблемы, затем переходить к более сложным. Эта стратегия рассчитана прежде всего на то, чтобы подкрепить активный стиль разрешения проблемы пациента. Идея здесь в том, что если пациент приобретает некоторый опыт в разрешении проблем, вероятность его активной работы с более серьезными проблемами повысится. Третьих, первоочередным считается поведение, функционально связанное с приоритетными целями лечения и индивидуальными жизненными целями пациента. В целом при работе с этими видами препятствующего поведения степень их важности будет соответствовать их функциональной связи со следующими видами поведения, побувающие. Первое кризисное социальное поведение и парасуицидальные действия. Второе препятствующая терапия поведения. Третье суицидальные идеи, ощущение страдания. Четвёртое сохранение терапевтических достижений. Пятое. Другие жизненные цели пациента. Например, если злоупотребление алкоголем можно считать вероятным фактором парасуицида, работа над этой проблемой должна выходить на первый план, опережая проблему неспособности окончить университет которая может быть функционально связана только с суицидальной идеацией. Если отсутствие жилья выступает причиной непосещения психотерапевтических сеансов, то нахождение жилья важнее, чем поиск работы, который может иметь функциональное отношение только к сохранению терапевтических достижений. И так далее, и так далее. Опять-таки, темп определяется принципами формирования или шейпинга.